Глава 10. Свет в фойе заведения оказывается слишком ярким. А может, просто-напросто это мои чувства настолько обострены, что я воспринимаю окружающее подобным образом. Вокруг все та же электичная мрачность, а вот персонал клуба, только мужской контингент, приблизительно 30-40 лет, все как один, одеты в черные смокинги на идеально белоснежной рубашке. Маркус подводит меня к одному из огромных зеркал, замурованных в бетон от пола до самого потолка и сам становится за моей спиной. Прежде чем заговорить, он запускает руку в карман пиджака и достает оттуда бархатный футляр величиной с ладонь. «Хочу, чтобы ты надела это», звучит от мужчины совсем не просьбой, очередным приказом. Англичанин вкладывает в мою руку коробочку с неизвестным содержимым и приподнимает бровь в демонстративном ожидании. Мне же ничего не остается, как открыть крышку. В этот момент я ненадолго зависаю. Серьги-подвески с алмазной россыпью, обрамляющие огромные сапфиры глубокого синего цвета, выглядят невообразимо дорого и столь же тяжелы, как и та примерная сумма, которая приходит мне на ум при виде украшений. Снимешь после того, как вернемся в поместье дополняет мужчина, как только я надеваю серьги. А вот это делает паузу и вынимает из кармана пиджака еще одну ювелирную вещицу. Я сам сниму, когда посчитаю необходимым. Проходит пара секунд, а вокруг моей шеи застегнута в колье с бриллиантом на снейке из двух тонких цепочек, переплетенных вместе. В отличие от серег, это ювелирное изделие почти невесомое, Вот только его присутствие ощущается даже сильней, нежели первое. Вообще создается подозрительно нехорошее впечатление, будто бы мне только что ошейник нацепили. А как иначе интерпретировать сказанное Маркусом? «Вам очень идет», — доносится вежливое откуда-то справа. Приходится обернуться, дабы разглядеть обладателя голоса, который уже доводилось слышать. Того, кто сделал первую ставку за меня на том треклятом аукционе. Он же преимущественно торговался с Маркусом. Тогда я не сумела разглядеть его. Но теперь... К нам подходит жилистый темноволосый мужчина в возрасте явно за 50. На его губах хранится с виду довольно искренняя и доброжелательная улыбка, хотя взгляд карих глаз ледяной и беспощадный, как тот айсберг, потопивший известный лайнер. Судя по тому, что на нем, кашемировое пальто цвета мокрый асфальт, он только прибыл с парадного входа, не как я. «Вита Бьянчи, прекрасная леди», почтительно представляется незнакомец и протягивает мне руку. Жест совершенно точно предназначен не для рукопожатия, поэтому я перевожу вопросительный взгляд на Маркуса и получаю молчаливое одобрение, прежде чем позволить брюнету проявить такую галантность старых времен, коснувшись моей руки в подобие поцелуя. Заодно вспоминаю о том, что уже слышала это имя. Вчера о нем упоминал сам Маркус в разговоре с одним из своих младших братьев. «Приятно познакомиться», — отзываюсь, цепляя вежливую улыбку. «Я бы и имя свое новое добавила, вот только сдается, что необходимости в этом нет. Да и какая у меня теперь фамилия, тоже пока не ясно». Надо бы потом спросить об этом у Маркуса, чтобы таких неловких ситуаций не возникало. «Джина и Карла?» – интересуется Вита, развернувшись к Грину. «Из этих имен одно мне тоже знакомо». «Уже здесь», – отвечает медиамагнат, едва заметно скривившись. «Не уверена, но, кажется, я успеваю уловить на лице итальянца, понимающую ухмылку, слишком мимолетную, чтобы увериться в том, не показалось ли на самом деле». Доля секунды – лицо нового знакомого вновь хранит безупречную маску доброжелательности. «Вина» – меняет тему разговора Бьянчи, попутно останавливая одного из проходящих мимо служащих с подносом в руках. «Вам бы точно не помешало» – отпускает замечание еще до того момента, как я успеваю отказаться. Раз уж мое мнение здесь не учитывается, так и оставляю ситуацию по умолчанию, после чего получаю в руки – Бокал белого полусухого. «Пейте, пейте!» – подбадривает итальянец самым нахальным образом. Удивительно, но Маркус абсолютно не возражает. Наоборот, с нескрываемым интересом наблюдает за нами обоими. «Это что, какая-то странная проверка? Или я чего-то не понимаю?» «Спасибо!» – благодарю вынужденно. Но содержимое бокала так и остается нетронутым мною. Хотя пить хочется на самом деле. И не вина. Я бы лучше сразу бутылку сорокоградусной приговорила. Быть может, в этом случае удалось бы избавиться от невыносимого ощущения тяжести и болезненного жара внизу живота. «А знаете, прекрасная леди, как только мы тут с Маркусом закончим кое-какие дела, думаю, нам с вами следует немного прогуляться, подышать свежим воздухом», — сообщает Бьянчи. «Интересно». Для меня одно общение давно вышло за пределы допустимого. Очевидно, в моих глазах отражается слишком много смятения и растерянности, когда я вновь смотрю на своего спутника в поисках поддержки, потому что спустя секунду новый знакомый громко смеется, а Маркус приобнимает меня за талию, ненавязчиво придвигая к себе ближе. Правда, неожиданное веселье быстро заканчивается. К нам подходит еще один из служащих. В его руках довольно внушительно по объему коробка перевязана атласной лентой. Курьер просил передать, поясняет он, протягивая свою ношу. Для вашей спутницы, мистер Грин, уточняет, вежливо раскланившись. Маркус заметно хмурится и принимает подношение, и хмурится еще сильнее, как только открывает крышку, а еще матерится, довольно грязно, пусть и коротко. На белой шелковой подложке покоится соцветия черных орхидей. Тринадцать соцветий, если уж быть точнее. И вот кто скажет, почему мне в одно мгновение становится нехорошо? Хотя прежде считала, что паршивее сегодня будет уже некуда. «Где курьер?» — мрачно проговаривает Вита, по всей видимости, понимая в происходящем больше меня. Служащий кивает в ту сторону, откуда сам пришел. «Закерри, позови!» Бросает ему в ответ Бьянчи, а сам быстрым размашистым шагом движется в указанном направлении. В моей голове тем временем словно взрыв ядерного реактора происходит. «Маркус», — произношу тихонько, аккуратно тронув мужчину за рукав пиджака, а в ультрамариновом взоре воцаряется непроглядная пелена ледяной ярости. Брюнет никак не реагирует на мое прикосновение. Смотрит в одну точку, продолжая до побеления пальцев, сжимать коробку с орхидеями. Его взгляд буквально застывает. Последнее длится примерно минуту и прекращается только потому, что появляется Закерри. В его руках одна из масок, которую я видела на мужчинах в зале. Этот факт вынуждает внутренне содрогнуться и отодвинуться от него подальше, тем самым прижавшись к Грину ближе. Глупость полнейшая, но так я чувствую себя более комфортно ж! сквозь зубы тихонько ругается голубоглазый англичанин, заметив содержимое посылки. Но вот он тоже в курсе того, о чем лично мне остается только догадываться. Я, конечно, не детектив, но воображение успевает нарисовать тысячу теорий вплоть до того, что Гвендалин Грин не покончила жизнь самоубийством, а только инсценировала суицид и теперь шлет знаковые послания своему сыну. Мне нужен список всех, кто здесь был. Даже если это будет чертова уборщица, заглянувшая сюда на минуту по ошибке. Наконец, обретает способность говорить Маркус. Закери понятливо кивает и заметно морщится, оглядываясь вокруг. Слишком много чужаков. Задумчиво протягивает он и вынимает из кармана пиджака телефон. На несколько секунд сосредотачивается на сенсорном экране, отправляя кому-то сообщение а затем обращается уже ко мне. «Не отходите никуда без сопровождения, даже если надумаете посетить туалетную комнату». Он и прежде не отличался тактичностью, учитывая, что несколько часов назад сам покупал мне нижнее белье в торговом центре, но... Я правильно понимаю, это не что иное, как проявление беспокойства о моей безопасности. «Хорошо», — киваю вынужденно. «Маркус, что происходит?» Брюнет поджимает губы. Его взор по-прежнему наполнен ледяной яростью. Он так и не отвечает. Лишь отмахивается от меня, как от какой-нибудь надоевшей мухи. Тем временем Витта Бьянчи, который прежде направился к курьеру, доставившему цветы в коробке, возвращается. Судя по мрачности на его физиономии, ничего толкового он не раздобыл. Впрочем, лично мне... И без того сразу было понятно, что от простого посыльного толку не будет. «Дохлый номер», — озвучивает мои мысленные рассуждения Грин. Итальянец брезгливо ухмыляется в подтверждении. «Его допросят снова. С пристрастием», — проговаривает бесцветно. «Я же едва сдерживаюсь, дабы не скривиться в приступе брезгливости. Не повезло тому бедному парню, который всего лишь выполнял свою работу». Ладно. «Устало» отзывается Маркус и, наконец, вспоминает о моем присутствии. Хотя и то тоже весьма сомнительно. «Ее плащ остался там. Пусть кто-нибудь принесет», – обращается уже к Закере. Судя по скептицизму, витающему в небесном взоре, у собеседника явно иное мнение по этому поводу, что он и озвучивает. «Здесь более безопасно, чем в поместье в данный момент». Возражает мягко, однако вместе с тем подает одному из неподалеку находящихся служащих негласный жест, чтобы тот исполнил просьбу Маркуса. «Дождитесь сначала сопровождения. Сам понимаешь, теперь я не могу покинуть клуб. К тому же у нас сделка. И это была твоя идея, не моя. Мне одному не справиться», — дополняет в явном напоминании. Вот только Маркус остается при своем мнении. «Я сообщу по дороге начальнику своей службы безопасности. Нас встретят, не переживай. Дружелюбно хлопает по плечу своего друга. И Вита тебе поможет. Разворачивается к тому, о ком говорит. Правда же? Итальянец тяжело вздыхает. Джина меня возненавидит. В очередной раз ухмыляется он вместо согласия. Но, судя по всему, таковым и является его ответ, потому что Закери заметно расслабляется, понятливо улыбаясь на сказанное. Мне же ничего не остается, как и дальше изображать ни черта не понимающую в происходящем дурочку, тоскливо оглядывая отражение в зеркалах до тех пор, пока один из служащих не приносит плащ. Как только верхняя одежда оказывается на мне, Маркус тянет за собой на выход из ночного клуба. Коробка с орхидеями до сих пор при нем. Там снаружи перед входом уже подан его автомобиль. И минуты не проходят, а немецкий спорткар срывается с места, набирая гораздо больший скоростной режим, чем разрешено дорожными знаками. И вот наступает предел моей сдержанности. «Или ты расскажешь мне, что тут происходит, или клянусь создателем, ты пожалеешь об этом, Маркус Грин!» Произношу дело спокойно, разворачиваясь к собеседнику всем корпусом. «Да, я перехожу установленную границу в общении». И делаю это осознанно. Сегодняшний вечер вообще вынуждает переоценивать текущие события с новой точки зрения. Вот и веду себя соответственно. Хотя, скорее всего, я просто-напросто устаю притворяться безвольной куклой. Судя по последним данным, это совершенно не несет никакой пользы. «Это угроза?» – отзывается в удивлении англичанин. «Скорее обещание. Расценивай, как пожелаешь». Пожимаю плечами равнодушно, вопреки истинным мыслям, и возвращаюсь к былому. Так ты объяснишь мне, что происходит? Маркус по-прежнему не смотрит на меня, концентрирует внимание исключительно на дороге, но даже в таком положении замечаю, как уголки его губ дергаются в подобие улыбки. Пусть и кратковременный. Кажется, он не злится за эту мою своенравность. Или просто-напросто скрывает гораздо тщательнее нежели я могу разглядеть, что тоже вариант, не сулящий мне ничего хорошего в ближайшем будущем, кстати. Но о том я подумаю позже». «Ладно, хорошо», – проговаривает мужчина спустя короткую паузу. «Посылка, которую принес тот курьер, – это предупреждение. Знаю точно, потому что прежде подобное уже случалось. С другой девушкой, заключившей со мной такой же контракт, как ты». Ее убили спустя неделю после того, как мне доставили точно такое же послание. Жестоко убили, цветочек. Умолкает, брезгливо скривившись. Ох ты ж! Не думала, что будет так легко. Убили? Переспрашиваю в легкой растерянности. Тут я, конечно, знатно лицемерю, но вряд ли медиамагнат посчитает нормальным, если я стану реагировать иным образом. Чуть больше года назад, в сентябре, подтверждает Маркус. На несколько секунд в салоне автомобиля воцаряется тишина. Это позволяет обдумать тот факт, что Грин только что рассказал мне о моей старшей сестре. «Предупреждение, не выдерживаю в итоге. Есть причина. Я даже дыхание задерживаю в ожидании. Глупая часть меня почему-то отчаянно надеется в это мгновение, что я могу получить тот самый ответ, которая разрешит все мои сомнения и поможет, наконец, осуществить столь долгожданное. Более разумное призывает первую часть моего рассудка заткнуться и сконцентрироваться на разговоре. «Да, есть», — приглушенно приговаривает Маркус. «Я и есть та самая причина, по которой умерла Анна». Мое сердце пропускает удар, а в сознании воцаряется пустота. Удивительно, но прежде казалось, что в этот момент у меня крыша поедет, и я обязательно голыми руками придушу того, кто забрал жизнь единственной, благодаря кому я не сдохла еще в детстве, когда в 40-градусный мороз оказалась на улице в пятилетнем возрасте. Но на деле меня просто накрывает оцепенение, сравнимое с каким-нибудь долбанным параличом. Не получается даже набрать в легкие новую порцию кислорода, не то, чтобы пошевелиться. «Анна!» — повторяю заветное имя прежде, чем понимаю, что произношу его вслух. «Да, ту девушку звали Анна!» — сухо кивает Маркус, по-своему оценивая мою реакцию. «И ее убили, потому что я нарушил правила ОС. А вот теперь от былого помешательства во мне и следа не остается». Ведь Маркус Грин называет ту самую организацию, которая занимается проведением аукциона для богатых извращенцев, а еще торговлей людьми по всему миру. Вот тебе и волшебный дивный мир, где все не так, как в обыденности. «Правило?» – переспрашиваю машинально. «То есть ты хочешь сказать, что Анну убили те итальянцы, организаторы аукциона?» Англичанин тяжело вздыхает и едва уловимо морщится. Явно не желает продолжать беседу. Вот только меня это совершенно не устраивает. «Маркус», — произношу тихо, но с нажимом. «Если мне светит та же участь, ты должен хотя бы объяснить, почему так происходит», — выворачиваю на свой лад терзающие душу противоречия. «Конечно же, по сути, англичанин ни черта мне не должен». Но чего то я продолжаю надеяться, что он не оправдает это мое опасение. И не зря. Отчасти. Те люди, они впускают в свой круг только определенную категорию лиц. Тех, кто готов беспрекословно соблюдать установленные правила, гарантирующие сохранность их деятельности. Когда-то мне очень нужно было туда попасть. Вита, старый компаньон моего отца, помог с этим нехотя отзывается Грин. «Но потом? Ты и сама уже поняла, что я не очень-то вписываюсь в компанию мудаков, тешащих свое эго сексуальным рабством в самых жутких проявлениях. А такие — слабое звено. Их либо перевоспитывают, либо от них избавляются». На его устах расцветает жестокая ухмылка. «Анна — это и был тот самый метод перевоспитания. Ты, очевидно, Моя новая проверка на рентабельность, которую я не прошел. Вот тут мне требуется гораздо больше времени, нежели прежде, дабы осмыслить всю полноту его слов. Получается, Маркус думает, что меня подослали итальянцы, потому что... В их глазах он недостаточно извращенец-социопат? «Авария на том шоссе», — продолжает между тем мужчина. «Они ее устроили, как и поджог». Несколько часов назад, пока ты гуляла по торговому центру, я получил железное подтверждение этому. В очередной раз морщится и прибавляет скорость. Мне же ничего не остается, как и дальше переваривать информацию. Не переживай, цветочек, в который раз расценивает по-своему мое молчание Маркус. На этот раз у меня все под контролем. И снова я никак не комментирую, а еще вспоминаю о том, что именно тогда, когда ты думаешь, что все под контролем, это совсем не так. Кстати, о том же контроле. Ты вроде собирался поговорить с начальником своей службы безопасности, прежде чем мы вернемся в поместье. Напоминаю о былом, потому что с момента, как мы покинули клуб, Маркус так и не позвонил ему, хотя обсуждал это с Закерри. Не то, что меня это сильно беспокоит. Я могу постоять за себя в случае необходимости чего сидящему рядом знать совершенно ни к чему. «А мы едем не в поместье», — только и сообщает англичанин. На мой вопросительный взгляд, цепляет на лицо маску отстраненности и вновь прибавляет скорость, а автомобиль к тому времени выезжает за пределы города. Но и правда движется не в том направлении, где расположено жилище Маркуса. Что ж, оказывается, сюрпризы на эту ночь еще не заканчиваются».